С неизбежностью предстоит тот же путь По гладкой тропинке среди поля, Заросшего буйной дикой травой. Юные продавщицы, одетые в алую униформу, С глубокими декольте, в мини, Пригласили гостей к шведскому столу. Девушки просто светились счастьем И были переполнены гордостью, Но еще бы работать в таком магазине! И Насте казалось, что они, эти милые общительные нимфы, придавали обстановке больше западности, чем сам ассортимент. Во всяком случае, от универсамовских крикух они отличались разительно. Элегантный вышибала, который уже завтра будет проверять билеты при входе в святая святых, сегодня разносил бокалы с шампанским. Анастасия взяла за длинную ножку один из хрустальных цветков и сделала несколько глотков. Благодаря своей неистребимой наблюдательности она заметила, что супруга Поцелоева уже сподобилась употребить содержимое нескольких бокалов. Переполненная шипучим вином и эмоциями, она позволила себе заявить «Это же замечательно, господин поцелуев, что теперь я смогу наконец купить себе вибратор, и при том со скидкой, коль уж в твоем магазине». по выражению лица нового испечённого хозяина всего этого великолепия Анастасия поняла, что были у него тайные причины, чтобы из всех видов предпринимательской деятельности выбрать именно секс-шоп. Она отвела взгляд от бесстыжих глаз светловолосой трессы И вспомнила свою любимую куклу, нелепую самодельную уродлицу, подаренную каким-то маминым приятелем на досуге мастерившим табуретки, полочки и игрушки. Кукла была деревянная, с обтянутой раскрашенной тканью головой. Настя так и звала её кукла, вглядываясь в вечно печальную урку, совсем как у Мони Лейзи. Тело у куклы было набито ватой, шов у нее на спине девочка не расправляла никогда и верила тому, что внутри спрятано маленькое теплое деревянное сердце, и ночью его стук иногда можно услышать. Она засыпала, крепко прижав к себе куклу, и утром иногда оказывалось, что голова куклы оставила на ее щеке отпечаток переплетений тела. грубых ниток. Смотри, я тоже кукла, говорила она тогда важничая маме. Сейчас, Насти казалось, что уставим младенца, глаголила истина, все мы куклы, все мы прототипы универсальной тресси, думала печально Анастасия. Куда тебя отвести? Она заметила, что Евгений трезвый как хрусталь Мы ещё не договорили Настя намекала на продолжение интервью Настя, после этого магазина, ну, мне как-то не хочется говорить о строительстве Неужели эти игрушки произвели на тебя такое впечатление? Дело не в впечатлении, просто мне не хочется вести деловой разговор Они уже подошли к автомобилю припаркованному среди десятка себе подобных и евгений отключив противоугонную сигнализацию открыл дверцу настя села и закурила длинную тонкую сигарету она таяла исходя ароматным дымом ради которого и была призвана появиться на свет пирожников закурил кемл Они курили в автомобиле с открытыми дверцами чудесным весенним вечером под сиреневатым небом, на котором уже зажглись первые звёзды. Настя. Первым нарушил молчание Евгений. Да? Я в тебя влюбился, произнёс он медленно и чуть-чуть отрешённо, глядя сквозь ветровое стекло на пустывшую улицу. Комочек пепла оторвался от его сигареты и в лекомой силой всемирного притяжения упал на пол салона в вольву. Она молчала, поскольку вовсе не представляла себе, что следует